Борис Пастернак, доктор Живаго. Часть первая. Пятичасовой скорый. Шли и шли и пели вечную память. И когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь «Ноги, лошади, дуновение ветра». Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали, кого хоронят. Им отвечали «Живаго». Вот оно что, тогда понятно. Да не его, ее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 Даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием «Живага». И одно время в Москве можно было крикнуть извозчику живага, Совершенно как к черту на куличике. И он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны.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 Летом 1903 года на Тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопредельного фабриканта и большого покровителя искусств Калагривого к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову. Была Казанская, разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали. «А эти?» спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутула и перекинув нога за ногу в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию. А эти, как же, помещиковые или крестьянские? «Энти, господсти», отвечал Павел из Акуриу, «а вот эфти», отвозившись с огнем и затянувшись,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 Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть Кореник бежал с прирожденной прямотой бесхитростной натуры, а престижная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала в присядку под бренчание бубенчиков, которые сама своими скачками подымала.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 Здесь была удивительная прелесть. Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволок с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук, до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов, пригвожден был зноем неподвижно клумбом. Как это напоминало Антибы и Бардигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса. Он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал ему, то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает. Он пошел к аврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в выстилавший его дно. Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль. Было мало цветов, и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном священном писании. Юрий становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами. Ангеле Божий, хранителю мой святый, молился Юра. Утверди ум мой во истинном пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в рай, и где святых и праведницы сияют яку светила. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она была грешница. Помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась, мамочка в душераздирающей тоске звал он ее с неба как новопричтенную угодницу и вдруг не выдержал упал на земь и потерял сознание он недолго лежал без памяти когда он очнулся он услышал что дядя зовет его сверху он ответил и стал подниматься вдруг он вспомнил что не помолился о своем безвести пропадающем отце как учила его мария николаевна Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз. Подождет, потерпит. Как бы подумал он. Юра его совсем не помнил. В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, Гимназист второго класса Миша Гордон. Одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву. Мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры. Мальчик с отцом третий день находился в поезде. Мимо... В облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия. Поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно с дороги к переездам. Из бешено несущегося поезда казалось, что вазы стоят не двигаясь, а лошади поднимают и опускают ноги на одном месте. На больших остановках пассажиры, как угорелые, бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов. Все движения на свете в отдельности были рассчитаны трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности.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 К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкой. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за настоятельницей. Эта группа вселяла уважение, перед ними расступались. Муж Тиверзиной сгорел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она остановилась в нескольких шагах от трупа так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому, как на роду написано», — как бы говорила она. «Какой по произволению Божию, а тут, видишь такой стих нашел от богатой жизни и ошаления рассудка». Все пассажиры поезда перебывали около тела и возвращались в вагон только из-за опасения, как бы у них чего не стащили. Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастья. Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из спасущегося по соседству стада. Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишаным отцом. Он говорил, что «отходит душой в нравственно чистой тишине» и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов. «Ах, вот как!» – удивлялся он разъяснением Гордона. «Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями у моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее». Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку. Отец говорил, что это известный богач, добряк и шалопут, уже наполовину невменяемый. Не стесняясь Мишного присутствия, он рассказал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене. Потом переходил к своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнело от ужаса и начинал заговариваться и забываться. К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края. Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц, и когда притрезвляется хотя бы ненадолго –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 Стебли перепутывались и укорачивались. Белые цветы с яркою, как желток с кровью сердцевиной, уходили под воду и выныривали сольющееся из них водою. Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накреняя лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту. «Надоело учиться. Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди».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 Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно и в ту же минуту поняв, как это глупо. «Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?» «О, это еще так далеко. Вероятно, ни за кого. Я пока не думала. Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно. Тогда зачем ты спрашиваешь? Ты дура».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 чего бы ему больше всего хотелось. Ему представилось, что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею и много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет.